Глава 6 Даша Я сижу дома уже целые сутки Так точно можно сойти с ума, без шуток Мне не хочется смотреть фильмы Даже музыку слушать нет желания Потому что каждый раз, когда что-то громко звучит Мне кажется, что я слышу какие-то посторонние звуки Я отсюда уеду либо в психушку, либо вообще никуда не уеду Потому что растолстею и банально не пролезу в дверь потому что только и делаю, что бегаю на кухню и утаскиваю печеньки из коробки. Ну, ужас. Просто еды нормальной нет почти. Надо было в магазин сходить, прежде чем закрываться дома от маньяка. Можно, конечно, заказать доставку, но у меня с ней слишком плохие отношения. Когда курьер вместе с моими продуктами на два часа в лифте застрял, не доехав всего один этаж, я поклялась больше доставкой и не пользоваться. Ну, или выходить встречать курьера у дома Потому что это издевательство же. Окна не открываю, живу как в склепе. И на второй день меня начинает это жутко раздражать. Сама себя доведу ведь. Выдыхаю. Нужно собраться. Сашке не могу пока рассказать. Она со своей манией все преувеличивать запишет меня сразу же в покойнике от рук серийного маньяка. Найдет еще 20 похожих ситуаций, достанет меня статьями на тему преследований... И будет звонить каждые три секунды, чтобы узнать, не пристукнули ли меня еще в подворотне. Люблю Сашу, но бояться от этого буду только сильнее. Папе тоже не могу, у него командировка. Он бросит все и приедет, точно знаю. А допустить этого я не могу. Он слишком дорожит своей работой. Антону не считаю, что я имею право лезть к нему с этим, особенно сейчас. Сама отвергала, сама теперь и расхлебывать буду. Вот и чего мне в жизни не хватало. Хороший мужик был, а я отношений боялась, потому что бабник он. Но сама знала ведь, что кроме меня у него не было никого. У меня вообще страх отношений какой-то. Наверное, это из-за родителей. Мама ушла, когда мне было семь лет, бросила ребенка без зазрения совести, оставила меня ради другого мужчины и даже не поцеловала на прощание. Собрала вещи на моих глазах... И уехала, оставив одну дома. А я до вечера ждала отца с работы и плакала потом у него на плече. Поэтому и боюсь любви. Она обманчива. Я всегда верила в то, что мои родители любят друг друга. А в итоге что? Папа всю жизнь один. Мать даже не вспоминает обо мне. Я знаю, что у нее другие дети. Попробуй тут поверить в любовь. Вот Лёша этот. Красивый мужик на самом деле. Взрослый, высокий, спортсмен даже почти джентльмен. Но дурак дураком ведь. Кто с таким отношением иметь захочет? Шутки пошлые, насмешки недвусмысленные, никакой нежности ни в одном его движении нет. Но медведь еще и в мультиках не разбирается. Это самый главный минус, кстати. Ладно, нужно спасать себя самой, раз некому больше. Сидеть дома и сходить с ума проще всего, но совсем не вариант. Я буду находиться дома вечером, когда темно. Днем ведь, когда на улицах много людей, безопасно? Там полный двор бабушек и молодых мамочек. Ничего не случится, если я сбегаю до магазина и обратно. Иду в душ, собираюсь и пытаюсь не паниковать. Последние две вылазки закончились для меня слишком грустно. Горло до сих пор немного дерёт, а страх не проходит. Но нужно стараться переступать через себя, чтобы не свихнуться. Я просто выйду в магазин, закуплюсь продуктами и еще пару дней посижу дома. Зато голодной смертью точно не умру. В конце концов, во дворе действительно куча людей. Никто не станет нападать на меня на глазах у детей и бабушек. Я искренне надеюсь на это. На всякий случай кладу в сумку перцовый баллончик. Мне папа подарил, когда я стала жить одна. Но он так и стоял на полке с ненужным хламом до сегодняшнего дня. С ним как-то спокойнее. Но, надеюсь, не пригодится. Выхожу на улицу и сразу смотрю по сторонам. Тупое чувствовал, что кто-то за мной наблюдает, не покидает меня ни на секунду. Господи, как я докатилась до этого. Ведь было же все хорошо. Жила себе, гуляла, училась, кушала ночами мороженое на детских качелях. А сейчас что? Бегу в магазин, пока светло, чтобы вечером не попасть в лапы маньяка. Супер просто. Сюжет для сериала в Сашке, не меньше. Иду, постоянно оглядываясь. Это непроизвольно происходит. Просто небольшой контроль над ситуацией дарит капельку спокойствия. Магазин через дорогу, от дома две минуты. И мне впервые, наверное, радостно, что он так близко. Обычно я люблю прогуляться подольше. Сейчас предпочитаю остаться в живых. Беру побольше овощей, чтобы не наесть бока на печеньках, фруктов, но никак не могу устоять перед шоколадкой. Затариваю целую тележку, и когда везу ее на кассу, надеюсь, что дотащу все это до дома. Руки бы не оторвать. А то еды набрала как народа солдат, а в итоге так и буду таскать печеньки и плакать потом, когда в джинсы не влезу. Подхожу к кассе, очередь километровая. И какой-то слон сзади толкает меня так сильно, что я врезаюсь в тележку, а та, стоящего впереди покупателя. Господи, как же стыдно. Надеюсь, ему не было слишком больно, потому что виновата буду, конечно же, я. Мужчина поворачивается. Я очень надеюсь, что не накроет меня трехэтажным матом. Но он даже слова сказать не успевает, как расплывается в хитрой улыбке и говорит негромкое «Привет, Рапунцель!» «Привет, чудовище!» Вздыхаю. «Вроде и радостно, что не нарвалась на какого-то психа, который оторвал бы мою кудрявую голову за неуклюжесть. А вроде и неловко как-то, что оказался тут именно Лёша. Хотя предпочитаю чудовище все таки Ему больше идет. «Специально таранишь меня, да?» Усмехается опять. «Господи, ну за что?» «Могла просто позвать, если внимание решила привлечь». «Я даже не знала, что это ты. Меня просто толкнули». Боже, эти хоккеисты все такие самоуверенные. Мне почти плохо от запаха их наглости. Она дышать спокойно не дает, когда рядом стоишь. Почти поверил тебе. Подмигивает, а потом заглядывает в мою тележку, но только молча усмехается. Да, я набрала еды на целую хоккейную команду. И что? Машинально перевожу взгляд в его корзинку. Все скромно. Молочка какая-то, сардельки, два готовых майонезных салата, сок. И баночка меда. Говорю же, медведь. Эти салаты гораздо полезнее сделать самому. Они же лежат тут черт знает сколько. А еще ты даже не знаешь, чистыми ли руками их готовили. Морщусь я, глядя на майонезное безобразие. Я к готовке очень трепетно отношусь. Даже тесто для пиццы сама делаю, а не готовое покупаю. Вот такая вот странная. Для меня это ритуал особый. А покупать готовый салат – издевательство. Но приготовь чистыми, а я с удовольствием поем». Кмыкает он и чуть продвигается по очереди. Вообще-то, мог бы и пропустить девушку. Но джентльмен он все-таки гораздо меньше, чем наглец. «Сам приготовь», — фыркаю я в ответ. «Так бесит он меня». А сам я купил рыжее. «На большее меня не хватает. Терпеть не могу готовить. Только есть люблю. Приходится выкручиваться». Почему-то думаю о том, что живет он один, раз некому готовить для него. Ну, конечно. Я же говорила, кто с таким наглым дураком согласится жить? Мы пять минут в очереди стоим. Он уже меня утомил. Что тут о постоянном времяпровождении говорить? У него же рот не закрывается. Не хочешь пропустить меня вперед? Злюсь от чего-то. Хотя понимаю, что он мне не должен ничего. Нет. Усмехается снова. И, наконец-то, подходит к ленте, начиная выкладывать свои скромные покупки. «Ты своей телегой очередь на полчаса тормознешь. А у меня тренировка». «Ты такой джентльмен». «Кто сказал такое? Не вери Рапунцель. Врут нагло». Снова подмигивает он мне и отвлекается, наконец-то, когда ему начинают пробивать продукты. «Вот же. Взять бы яблоко и кинуть ему прямо в затылок. Только яблоко жалко». Стою и надеюсь, что внимание он мне не уделит больше. Мне эти разговорчики его. И он действительно молча собирает продукты в пакет, оплачивает и уходит, даже не взглянув на меня. Все, как заказывала. Ну куда я столько накупила? Может, это я из-за стресса так? Два огромных пакета. Во-первых, как я их донесу? Во-вторых, кто все это будет есть? И в-третьих, каким образом я достану из сумочки перцовый баллончик, когда на меня нападет маньяк, если у меня руки заняты. Вот же.